Книга третья. Доверить иной раз значит предать. Глава первая. Встреча двух матерей. В первой четверти нашего столетия в Монт-Фермейле, близ Парижа, стояло нечто вроде трактира, от которого теперь не осталось и следа. Трактир этот, находившийся на улице Буланже, держали муж и жена Тенардье. На дверью дома была приколочена огромная доска. На доске было нарисовано нечто похожее на человека, несущего на спине другого, с огромными пышными золочёными генеральскими эполетами, украшенными большими серебряными звёздами. Красные пятна обозначали кровь, всю же остальную часть рисунка заполнял дым, представлявший, вероятно, сражение. Внизу можно было прочесть: "Сержант из под Ватерлоо". Увидеть повозку или телегу у дверей трактира было делом весьма обыкновенным. Однако колымага или, лучше сказать, остатки колымаги, загромождавшие улицу перед трактиром сержант из-под Ватерлоо весенним вечером 1818 года, непременно привлекли бы своим видом внимание художника, если бы он случайно проходил мимо. Это был передок ломовых роспусков, употребляющихся в лесных местностях для перевозки брёвен и толстых досок. Передок этот состоял из массивной оси со стержнем, к которому было прилажено тяжелое дышло, а на оси надеты были два огромных колеса. В общем, все это представляло собой нечто неуклюжее и безобразное, похожее на лафет гигантской пушки. Густой слой грязи покрыл колеса, ступицу, ось и дышло. Дерево исчезло под грязью, а железо под ржавчиной. По досью висела тяжёлая цепь, которая употреблялась для перевозки брёвен, но годилась бы для того, чтобы запрягать ею мастодонтов или мамонтов. Гамер приковал бы такой цепью Полифема, Шекспир Калибана. Для чего этот передок стоял на улице перед трактиром? Прежде всего, чтобы загромоздить улицу, затем, чтобы окончательно покрыться ржавчиной. На изгибе цепи, почти касавшейся земли, как на верёвке простых качелей, в описываемый нами вечер сидели две маленькие девочки. Одной было приблизительно 2 1/2 года, другой года полтора. Старшая обнимала младшую. Они были искусно привязаны платком, не дававшим им упасть. Вероятно, мать девочек, увидев цепь, подумала: "Вот хорошая игрушка для моих детей". У обе девочки, одетые довольно мило и даже нарядно, сияли от радости. Можно было сказать, что это две розы среди ржавого железа. Глазки их выражали полное торжество, свежие щёчки смеялись. Одна была шатенка, другая брюнетка. В заходящих лучах солнца эти две детские головки, окружённые уродливым силуэтом гигантских роспусков, сияли счастьем. Казалось, что дети сидят у входа в какую-то пещеру. В нескольких шагах от них, на пороге трактора, сидела на курточках женщина, их мать, не особенно привлекательного вида, но трогательная в эту минуту. Она качала девочек с помощью верёвки, привязанной к цепи, и следила за ними тревожным взглядом, с каким-то животным и вместе с тем небесным выражением, столь свойственным матерям. Звенья уродливой цепи издавали при движении резкий скрип, похожий на сердитый крик, и девочки приходили в восторг. Заходящее солнце как бы ласкало их, и трудно было вообразить что-либо прилестнее этой случайной сцены, в которой цепи для титанов превратились в качели для херувимов. Качая обеих малюток, мать фальшивым голосом напевала модную в то время песню: "Так надо, так надо, ей рыцарь твердил" Она была занята своим пением и своими двумя малютками и не замечала того, что делается на улице. Между тем к ней кто-то подошёл сзади, когда она только начинала свою песню, и неожиданно сказал негромким голосом: "Какие у вас прелестные детки, сударыня?" Продолжая петь, мать повернула голову. А в нескольких шагах от неё стояла женщина. У этой женщины на руках был ребёнок. Кроме того, она несла ещё довольно большой и тяжёлый на вид мешок. Ребёнок этой женщины был прелестное маленькое существо. Это была девочка лет 2-3. Изяществом наряда она могла бы поспорить с другими двумя девочками. Её чепчик был обшит валенцинскими кружевами, а фартучек украшен лентами. Девочка была удивительно румяная и здоровая, так и хотелось укусить пухленькие щёчки этой прелестной малётки. А в глазах её, украшенных чудными ресницами, ничего нельзя было сказать, но должно быть, они были большие. Девочка спала. Она спала глубоким сном, каким спят дети её возраста. Руки матери, сотканные из нежности, дети спят на них в спокойном сне. Что касается матери, то выглядела она довольно жалко. Женщина была одета как городская работница, желающая снова стать крестьянкой. Она была молода, Была ли она красива? Быть может, но в таком наряде это было незаметно. Волосы её, от которых отделилась белокурая прядь, по всей вероятности, были очень хороши, но их скрывал узкий безобразный чепчик, завязанный у подбородка. Тот, у кого хорошие зубы показывает их, когда смеётся, ей же, скорее всего, редко доводилось смеяться. Глаза её, по-видимому, не высыхали от слёз. Бледная, она имела утомлённый и болезненный вид. Женщина смотрела на спавшую у неё на руках дочку взглядом, какой бывает только у матерей, выкормивших ребёнка собственной грудью. Большой синий платок, сложенный косынкой, закрывал её стан. Руки у неё загорели и были покрыты веснушками, указательный палец в мозолях и весь исколот иглой. На ней был грубый коричневый шерстяной плащ, полотняные платья и толстые башмаки. Женщину звали Фонтиной. Фонтина была одним из тех существ, которые порою расцветают в недрах народа. Родилась она в городе Монтрёй-Сюр-Мэр. Кто были ее родители? Кто мог ответить на этот вопрос? Никто никогда не знал ни отца ее, ни матери. Она называла себя Фонтиной. Почему Фонтиной? Другого имени у неё не было. Она родилась во времена директории. У неё не было фамилии, потому что не было семьи. Церковного имени тоже не было, потому что в то время не существовало церкви. Она называлась именем, которое дал ей прохожий, увидевший её на улице босоногой девочкой. Она получила прозвище, как получала во время ливня целые потоки воды на голову. Все звали её маленькой Фонтиной. Больше никто ничего о ней не знал. Так, это человеческое существо вступило в жизнь. 10 лет Фантина покинула родной город и поступила в служение к фермеру в соседней деревне. 15 лет она явилась в Париж искать счастья. Фантина была очень хороша собой, блондинка с превосходными зубами. Её приданое состояло из золота и жемчуга, но золото было на голове, а жемчуг во рту. Она работала, чтобы жить. Потом тоже для того, чтобы жить, потому что и у сердца есть свой голод, она полюбила. Полюбила она Толомьеса. Для него эта любовь была забавой, для неё жизнью. Улицы латинского квартала, где подобно муравейнику кишит жизнь студентов и гизеток, были свидетелями начала этой любви. Избегая встречи с Толомьесом, она скрывалась от него по закоулкам Пантуонова холма, где завязывается и развязывается столько любовных приключений, но избегая его, она вечно с ним встречалась. Существует такого рода бегство, похожее скорее на искание встреч. В конце концов, бедная девушка была побеждена. Она сошлась с Толомьесом, и у неё родился ребёнок. Толомьез был уже немолодой студент старого типа. Он был богат, получал четыре тысячи франков в год. Четыре тысячи франков дохода. Скандальная роскошь для жителя Сен-Женевьевской горы. Толомьез был тридцатилетний кутила, плохо сохранившийся в морщинах, без зубы, с начинающейся лысиной на голове, о которой он сам весело говорил. В тридцать лет открытый лоб, в сорок коленка. У него было плохое пищеварение, и один глаз начал слезиться. По мере того, как уходила его молодость, он разжигал свою весёлость. Зубы он заменял шутками, волосы оживлением, здоровье иронией, а слезящийся глаз смеялся без устали. Он разрушался, но украшенный цветами. Его молодость уходила раньше времени, но, покоряясь этому, сохраняла игривость, смеялась и сверкала огнями. Изредка он писал стихи. Вдобавок он во всём высокомерно сомневался, а это придаёт человеку большую силу в глазах людей наивных. Закончив курс наук Таломьес оставил Париж и вернулся в свой родной город. Фантине он прислал прощальное письмо. 10 месяцев прошло со дня последней встречи Фантины с Таломьесом. Что произошло в эти 10 месяцев, догадаться не трудно. После того, как он её бросил, начались лишения. Фантина осталась одна. Отец её ребёнка уехал, увы, такие разрывы совершаются бесповоротно. Она осталась совершенно одинокой, потеряв привычку к труду и полюбив веселье. Увлёкшись встречами с толмесом, она забросила своё ремесло швеи и потеряла заказчиков. Средств к жизни не было никаких. Фантина с трудом читала и не умела писать. В детстве её учили только подписывать своё имя. Она попросила писана написать письмо к Таломьесу, потом послала ему второе и третье. Таломьес ни на одно не ответил. Как-то раз Фантина услыхала, как две кумушки, указывая на её дочь, сказали: "Разве к таким детям относятся серьёзно? Глядя на них, можно только пожать плечами". Тогда она представила себе Таломьеса, который пожимает плечами, вспоминая своего ребёнка. и который не относится серьёзно к этому невиданному существу, и сердце её ожесточилось против этого человека. Что делать? Она не знала, к кому обратиться. Она совершила проступок, но в основе своей натура осталась чистой и добродетельной. Смутно сознавала она, что находится накануне гибели, что ей угрожает ещё более ужасное падение. Необходимо было собрать всё своё мужество, и она нашла для этого в себе силу. Ей пришла мысль вернуться в родной город Монтрей. Может быть, там её кто-нибудь вспомнит и даст ей работу. Да, но в таком случае нужно скрыть прошлое. Она предугадывала неизбежность разлуки ещё более тяжёлой, чем первая. Сердце её сжималось, но решение было бесповоротно. В Фантине, как мы увидим дальше, было много жизненной силы. Она уже смело отказалась от нарядов и оделась в полотняную ткань, отдав все шелка, все тряпки, все ленты и кружева своей дочке. Единственное, что у неё оставалось, это материнское тщеславие. Она распродала всё, что имела, и выручила 200 франков. После уплаты мелких долгов у неё осталось около 80 франков. В одно прекрасное весеннее утро, в 22 лет она покинула Париж, унося на спине своего ребёнка. Всякий, кто увидал бы их, пожалел бы обеих. Вся жизнь этой женщины заключалась в её ребёнке, а у ребёнка никого не было на свете, кроме матери. Фантина сама выкормила ребёнка. Это отразилось на её здоровье, и она слегка кашляла. У нас не будет больше случая упомянуть о господине Феликсе Таламьесе. Скажем только, что 20 лет спустя в царствование короля Луи Филиппа он был толстым провинциальным адвокатом, влиятельным и богатым, сверх того благонамеренным избирателем и строгим судьёй, но всё тем же любителем наслаждений. Проехав часть пути за небольшую плату в одну из маленьких карет, ходивших в то время по окрестностям Парижа, Фантина очутилась в Монфермейле, на улице Буланже. Когда она проходила мимо трактира Тэнердье, Вид этих двух маленьких девочек, качавшихся на чудовищных качелях, привёл её в восторг, и она остановилась перед этим прелестным зрелищем. Девочки просто очаровали её. Она глядела на них с бьющимся сердцем. Без сомнения, эти малютки счастливы. Она глядела на них, любовалась ими и так расстроглась, что не могла удержаться, чтобы не сказать, сидевшей на пороге женщины: "Какие у вас прелестные детки, сударыня!" Самые жестокие люди иногда смягчаются, когда хвалят их детей. Мать подняла голову, поблагодарила и пригласила прохожую присесть на скамейку у дверей. Сама же осталась сидеть на пороге. Женщины разговорились. Меня зовут Тенардие, сказала мать девочек. Мы держим этот трактир. И всё ещё занятая своей песней, она замурлыкала сквозь зубы: Я еду сражаться, ей рыцарь сказал. Походы маду в Палестину. Мадам Тенардье была каренастая, рыжая и сильная женщина, настоящий солдат. При всём том у неё были жиманные манеры, что объяснялось усердным чтением романов. Може подобная жиманница. Старые романы, начиная и мозги трактирщиц, иногда производят такие удивительные эффекты. Она была молодая, ей было около 30 лет. Когда подошла Фантина, она сидела на корточках, и быть может, если бы она встала на ноги и выпрямилась во весь рост, вид её смутил бы пришедшую, спугнул бы её доверчивость, и не случилось бы того, о чём мы сейчас расскажем. Путешественница рассказала свою историю в несколько изменённом виде. Она была работницей, муж её умер, работа в Париже не стала, и она пошла искать её в другом месте, на своей родине. Вышла она из Парижа пешком в этот самый день утром. Так как она несла ребёнка на руках, то ужасно устала и села в карету, идущую в Вельмонбль, а оттуда прошла в Монфермель пешком. Правда, девочка также немного шла пешком, но очень недолго, ведь она ещё совсем маленькая, пришлось опять взять её на руки, и дорогая крошка уснула. С этими словами она так страстно поцеловала свою дочку, что та проснулась. Ребёнок раскрыл глазки, такие же большие и голубые, как у матери, и начал смотреть. На что? На всё и ни на что, с тем серьёзным, а иногда даже строгим видом маленьких детей, который и составляет их тайну. Потом девочка рассмеялась, и хотя мать удерживала её, соскользнула на землю с непреодолимой энергией маленького существа, которому захотелось побегать. Вдруг она заметила двух других детей на качелях, подбежала к ним, Я остановилась, высунув язычок от восторга. Мадам Тenarдье отвязала своих девочек, сняла их с качелей и сказала: "Играйте все вместе". В этом возрасте знакомства заводятся быстро, и через несколько минут обе девочки Тenarдье играли с новой товаркой, копая ямки в земле, что доставляло им громадное наслаждение. Маленькая гостья оказалась очень весёлой, чем добрее мать тем веселей ребёнок. Малютка взяла щепочку и усердно рыла яму величаной снапёрсток. Обе женщины продолжали разговаривать. Как зовут вашу крошку? Казеттой. Казетта, читая ефразия. Малютку звали Ефразия, из Ефразии мать создала уменьшительное Казетта. Сколько ей лет? Скоро исполнится 3. А ровесница моей старшей Между тем девочки, склонив головки, с тревогой и изумлением рассматривали что-то на земле. Случилось необыкновенное происшествие, из земли выползал громадный червяк. Им было страшно, и в то же время они были в восторге. Посмотрите, сказала мать Тэнардье, как быстро дети знакомятся. Можно подумать, что это три сестры. Это замечание было искрой, которой, по-видимому, ждала другая мать. Она схватил руку Тонардье, посмотрела ей в глаза и сказала: "Вы согласились бы оставить у себя моего ребёнка?" Женщина сделала удивлённое движение, которое не означало ни отказа, ни согласия. Мать Казетти продолжала: "Видите ли, я не могу взять свою девочку с собой. Работа не позволяет этого. Ну кто захочет взять меня на работу с ребёнком? Сам Бог послал меня к вашему трактиру. Когда я увидела ваших малюток, таких прелестных, чистеньких, весёлых, меня так всю и перевернуло. Я сказала себе: "Вот прекрасная мать. Они и вправду будут тремя сёстрами. К тому же, я скоро за ней вернусь. Хотите ли вы на время взять моего ребёнка?" "Надо подумать", отвечала трактирщица. "Я буду платить 6 франков в месяц". В эту минуту из глубины трактира раздался голос мужчины. — Не менее семи франков в месяц, и за полгода вперед. — Шесть раз семь — сорок два, — сказала мадам Теннердье. — Я согласна, — отвечала Фонтина. — И кроме того, пятнадцать франков на ближайшие расходы, — прибавил мужской голос. — Итого пятьдесят семь франков, — сказала трактирщица, считая, она напевала. — Так надо, так надо, — ей рыцарь твердил. — Я уплачу, — согласилась Фонтина. У меня 80 франков, останется ещё на дорогу. Конечно, придётся идти пешком. Там я заработаю денег и точи свернусь за своей дорогой девочкой. Мужской голос продолжал. А если у девочки приданое? Это мой муж, объяснила Танардия. Конечно, у неё есть приданые, у моей дорогой крошки. Я догадалась, что это должно быть ваш муж. И какое прекрасное приданое! Всего по дюжине, и даже есть шёлковые платьица, как у важной дамы, всё это в моём дорожном мешке. Вещи надо будет оставить здесь. Снова раздался голос мужчины. Конечно, согласилась мать. Неужели я оставлю её вам чуть ли не голенькой? Показался и сам хозяин. Ладно, произнёс он. Сделка состоялась. Мать переночевала в трактире, отдала свои деньги, оставила ребёнка, опорожнила свой дорожный мешок, а на другой день утром ушла, рассчитывая скоро вернуться. Такие разлуки легко устраиваются, но нелегко их переносить. Одна из соседок Тонардье встретила Фантину, когда та ушла из трактира. Придя к Тонардье, она сказала: Я только что видела женщину, которая так горько плачет среди улицы, что сердце надрывается, глядя на неё. Когда мать Казетта ушла, муж сказал жене: "Вот теперь я заплачу 110 франков по векселю, которому завтра срок. Мне как раз не хватало 50 франков. Знаешь ли ты, что вексель был бы опротестован, и у нас бы всё описали? Ты устроила ей хорошую ловушку со своими ребятишками". Я ничего не устраивала, ответила женщина. Это само собой получилось. Глава вторая. Первая зарисовка двух сомнительных личностей. Пойманная мышка была не особенно жирна, но кошка радуется и тощей добыче. Кто такие были эти тенардье? Расскажем пока вкратце. Подробности приведём позднее. Они принадлежали к той категории людей, которые находятся между так называемым средним классом и нищим, и соединяют в себе некоторые недостатки второго и почти все пороки первого, не обладая в то же время ни благородными порывами рабочего, ни добропорядочностью буржуа. Это были натуры мелкие, зажжённые недобрым огнём, они легко становятся чудовищными. Уже не были задатки животного в мужа, задатки подлец. Они были в высшей степени одрены способностью развиваться в дурную сторону. Существуют души, инстинктивно движущиеся к мраку, и души в жизни не вперёд, а назад, непрестанно погрязающие всё глубже в зле. Эта супружеская пара была именно такова. Тенордье, если только можно было ему верить, был солдатом, даже сержантом, как он говорил. В 1815 году он, по всей вероятности, участвовал в Наполеоновском походе и по его рассказам отличился в боях. Позднее мы увидим, в чём было дело. Вывеска над его кабаком была иллюстрацией к одному из его подвигов на поле брани. Он сам её рисовал. Он умел делать всё понемногу и всё делал плохо. Мадам Тонардье зачитывалась вульгарными романами. Чтение это отуманило её мозг. В ранней молодости и даже несколько позднее эта начитанность придавала ей оттенок мечтательности, приметный рядом с её мужем, глубокомысленным плутом, безграмотным начотчиком, грубым и хитрым негодяем. Жена была лет на 12 моложе мужа. Позднее она превратилась в толстую злую бабу, начитавшуюся пошлых романов. Нельзя безнаказанно читать пошлости. Результатом этого чтения было то, что старшую её дочь назвали Эпониной. Что касается младшей, то бедную девочку чуть-чуть не назвали Гюльнарой, и только благодаря счастливой случайности она получила имя Азельмы. Глава 3. Жаворонок. Недостаточно быть злым, чтобы преуспевать в жизни. Дела трактира шли плохо. Благодаря 57 франкам прохожей женщины Тенерадье смогли уплатить по векселю. На следующий месяц им опять понадобились деньги. Жена отправилась в Париж и заложила приданое казеты за 60 франков. Когда эти деньги были израсходованы, супруги Тенерадье стали смотреть на казету как на подкидоша, живущего у них из милости, и обращались к ней соответственно этому. Так как у неё не было больше собственного белья, то её стали одевать в старые юбки и рубашонки маленьких тенардье, то есть в лохмотья. Кормили её объедками, немного лучше собаки и немного хуже кошки. Впрочем, кошка и собака были её привычными сотрапезниками. Казетта ела вместе с ними под столом в такой же деревянной чашке, как и они. Мать её, как увидим дальше, поселилась в Монтрее и писала, или, говоря точнее, просила писать за себя каждый месяц, спрашивая, как поживает ее ребенок. Теннердье неизменно отвечал, «Казетте прекрасно живется». По прошествии первых шести месяцев мать послала вперед семь франков за следующий месяц и продолжала аккуратно высылать эту сумму каждый месяц. Еще не кончился год, как Теннердье сказал «Уберите». Подумаешь, какое она делает нам одолжение. На её 7 франков не очень-то разживёшься. И он написал ей, что желает получать 12. Мать, которой он уверил, что её ребёнок счастлив и здоров, подчинилась и стала высылать ему 12 франков. Бывают натуры, которые не способны любить одного, чтобы в то же время не ненавидеть другого. Тенердье мать страстно любила своих двух девочек, Зато ненавидела чужую. Как немало места занимала казетта в доме, ей всё казалось, что она лишает её детей воздуха и простора. Эта женщина, как и многие ей подобные, обладала известным запасом ласк и бранных слов на каждый день. Очень возможно, что не будь у неё казетты, её обожаемые дочки получали бы и то, и другое. Но воспитаница служила им тем, что колотушки и брань достались на её долю, а дочерям остались одни только ласки. Казетта не могла сделать шага без того, чтобы град наказаний жестоких, а не заслуженных, не посыпался на её голову. Бедное маленькое создание, не имевшее никакого понятия о том, что творится на свете Божьем, постоянно получало побои, упрёки, брань и видела, как рядом такие же крошки, как она, жили согретые Материнской любовью. Глядя на мать Эпонина и Азельма, Обращались с газетой тоже дурно. Дети в этом возрасте только копии матерей. Так прошел год, потом другой. В деревне говорили, Какие добрые люди эти Теннердье, Сами не богаты, А вот растят подкинутого им ребенка. Все думали, что мать бросила газету. Между тем, Тонардье, какими-то тёмными путями, узнал, что ребёнок, по-видимому, незаконный, и что поэтому мать не может взять его к себе. Он потребовал 15 франков в месяц, говоря, что тварь растёт и много жрёт, и пригрозил отослать её к матери. "Пусть она не доводит меня до крайности. Не то я раскрою все её шашни в сучье ребёнка. Требую прибавку". Мать стала платить 15 франков. Ребёнок рос, и вместе с ним росло и его несчастье. Пока Казетта была совсем маленькой, её мучили двое других детей, а когда она стала немного подрастать, то есть раньше даже чем ей минуло 5 лет, она стала прислугой в доме. В 5 лет, скажут нам. Да ведь это невероятно. Увы, это правда. Страдания обездоленных начинаются в любом возрасте. Казету заставляли бегать по поручениям, мести комнаты, двор, улицу, мыть посуду, даже таскать тяжести. Теннердье чувствовали себя тем более в праве поступать с ней таким образом, что мать девочки, находившаяся по-прежнему в Монтрее, стала платить неаккуратно. Она задолжала за несколько месяцев. Если бы мать казеты по прошествии трех лет приехала в Монфермейль, она не узнала бы своего ребенка. Казетта, попавшая в этот дом такой здоровенькой и красивой, была теперь худа и бледна. У нее был какой-то забитый вид. «Дикарка!» — говорили про нее Тен-Ардье. От постоянных оскорблений девочка сделалась раздражительной, а от постоянного голодания — некрасивой. У нее остались только ее большие чудесные глаза, на которые больно было смотреть. От того, что они были так велики, горе, глядевшее из них, казалось ещё большим. Больно было видеть бедную крошку, которой не было и 6 лет, когда она зимой, вся дрожа от холода, под жалким рубищем с огромной метлой в посеневших маленьких ручонках, с застывшими слезинками в глазах чуть свет подметала улицу перед домом. В деревне её звали Жаворанком. Народу, любящему образные выражения, нравилось так называть эту крошечную девочку, ростом немного больше птички, вечно запуганную, дрожащую, поднимавшуюся в деревне раньше всех и до зари уже бегавшую по улице и по полю. Только этот бедный жаворонок никогда не пел.